потеряв всякую надежду. Они стали готовиться к ночевке в деревне. Пленных собрали в трех хижинах, где их сторожил усиленный караул. У загороженных ворот были поставлены часовые, и весь поселок погрузился в молчание сна, нарушаемое лишь плачем туземных женщин о своих мертвецах. На следующее утро экспедиция двинулась в обратный путь. Моряки предполагали сначала сжечь поселок дотла, но эту мысль не выполнили и не взяли с собой пленных. Они остались в поселке плачущие, но все же имея крышу над головой и полисады для защиты от диких зверей. Экспедиция медленно шла по вчерашним следам. Десять нагруженных к о е к задерживали ее ход в восьми койках. лежали наиболее тяжело раненые, а двое гнулись под тяжестью мертвецов. Клейтон и лейтенант Шарпанье шли в тылу отряда. Англичанин молчал из уважения к горю своего спутника, так как д а р н о и Шарпанье были с детства неразлучными друзьями. Клейтон не мог не сознавать, что француз тем более остро чувствует свое горе. что гибель Дарно была совершенно напрасной. Джен Портер оказалась спасенной прежде, чем Дарно попал в руки д и к а р е й и кроме того, дело, в котором он потерял жизнь, было вне его службы и было затеяно ради чужих. Но когда Клейтон высказал все это лейтенанту Шарпанте, тот покачал головой. Нет, месье, сказал он. Дарно захотел бы умереть так. Я огорчен лишь тем, что не мог умереть за него, или по крайней мере вместе с ним. Жалею, что вы его не знали ближе м и с ь Он был настоящим офицером и джентльменом, з в а н и е вполне п р е д о с т а в л е н н о е многим, но з а с л у ж е н н о е очень немногими. Он не умер бесполезно. Потому что смерть его задела чужой американской девушке заставит нас, его товарищей, встретить смерть еще смелее, какова бы она ни была. Клейтон не ответил, но в нем зародилось новое чувство уважения к французам, оставшееся с тех пор и навсегда непомраченным. Было очень поздно, когда они дошли до хижины на берегу. Один выстрел перед тем, как они вышли из джунглей, известил бывших в лагере и на корабле, что Дарно не спасен. Было заранее условлено, что когда они будут в одной или двух милях от лагеря, один выстрел будет означать неудачу, а три удачу, в то время как два выстрела означали бы что они не нашли ни Дарно, ни его черных похитителей. Их встретили печально торжественно, и немного слов было произнесено, пока мертвые и раненые, заботливо размещенные на шлюпках, не были тихо отвезены на крейсер. Клейтон, изнуренный пятидневной трудной ходьбой по джунглям и двумя схватками с черными. Вошел в хижину, чтобы съесть что-нибудь и отдохнуть на сравнительно удобной постели из трав. У дверей стояла д ж е н Портер. Бедный лейтенант, сказала она. Нашли ли вы хоть след его? Мы опоздали, мисс Портер, ответил он печально. Говорите мне все. Что с ним случилось? Не могу, мисс Портер. Это слишком ужасно. Неужели они пытали его? Прошептала она. Мы не знаем, что они делали с ним перед тем, как убили его. Ответил Клейтон с выражением жалости на измученном лице, делая ударение на перед тем. Перед тем, как они убили его. Что вы хотите сказать? Они не, они не. Она подумала о том, что Клейтон сказал о вероятных отношениях лесного человека с этим племенем, и не могла произнести ужасного слова. Да, мисс Портер. Они каннибалы. Сказал он почти с горечью, потому что и ему пришла в голову мысль о лесном человеке. И страшная, беспричинная ревность, испытанная им два дня тому назад, снова охватила его. И тогда, с внезапной грубостью, столь же чуждой Клейтону, как вежливая предупредительность чужда обезьяне, он с г о р е ч а сказал: «Когда ваш лесной бог ушел от вас, он, наверное, торопился на пир». Об этих словах Клейтон пожалел еще раньше, чем договорил их. Хотя я не знал, как жестоко они уязвили девушку. Его раскаяние относилось к тому безосновательному вероломству, которое он проявил по отношению к человеку, спасшему жизнь каждому из них и ни разу не причинившему никому из них вреда. Девушка гордо вскинула голову. На в а ш е у т в е р ж д е н и е мог бы быть один подходящий ответ, мистер Клейтон. сказала она л е д я н ы м тоном. Я жалею, что я не мужчина, чтобы дать вам такой ответ. Она быстро повернулась и ушла в хижину. Клейтон был медлителен, как истый англичанин, так что девушка успела скрыться из глаз, прежде чем он успел сообразить, какой ответ дал бы мужчина. Честное слово. Сказал он грустно. Она назвала меня лгуном. И мне сдается, что я заслужил это. Добавил он задумчиво. Клейтон, мой милый, я знаю, что вы утомлены и издерганы, но это не причина быть ослом. Идите, к а л у ч ш е спать. Но прежде чем лечь. Он тихонько позвал Джен Портер из-за парусиновой перегородки, потому что желал извиниться. Однако с таким же успехом он мог бы обратиться и к Сфинксу. Тогда он написал записочку на клочке бумаги и просунул ее под перегородку. Джен Портер увидела бумажку, притворилась, что не заметила ее, потому что была очень рассержена. Обижена и оскорблена. Но она была женщиной, и потому скоро, как бы случайно, подняла ее и прочла. Дорогая мисс Портер, у меня не было никакого основания сказать то, что я сказал. Единственное мое извинение, что должно быть н е р в ы м о и р а с ш а т а л и с ь окончательно. Впрочем, это вовсе не извинение. Пожалуйста, постарайтесь думать, что я этого не говорил совсем. Мне очень стыдно. Я никак не хотел обидеть вас, вас, менее чем кого бы то ни было на свете. Скажите, что вы прощаете меня. Ваш с е с и л ь Клейтон. Нет, он думал так. Иначе он никогда бы этого не сказал. Рассуждала девушка. Но это не может быть правдой, и я знаю, что это неправда. Одно выражение в записке испугало ее. Я никак не хотел обидеть вас, вас менее, чем кого бы то ни было на свете. Еще неделю тому назад это выражение наполнило бы ее радостью. Теперь оно угнетало ее. Она жалела, что познакомилась с Клейтоном. Она жалела, что встретилась с лесным богом. Нет, этому она была рада. А тут еще та другая записка, которую она нашла в траве перед хижиной после своего возвращения из джунглей — любовная записка, подписанная Тарзаном из племени обезьян. Кто бы мог быть этот новый поклонник? Что, если это еще один из диких обитателей страшного леса? который может сделать все что угодно для обладания ею. Измиральда, проснитесь! крикнула она. Как вы раздражаете меня тем что можете спокойно спать зная что кругом горе. Кабереле! завопила э с м и р а л ь д а приняв сидячее положение. Что тут опять? Гиппосарок? Где он, мисс Джен? Дора, Смеральда, никого тут нет. Ложитесь опять. Вы достаточно противны, когда спите, но еще не с н о с н ы й Когда проснетесь, деточка, вы моя сладкая. Да что с вами, мое сокровище? Вы сегодня будто не в себе, сказала служанка. Ах, Смеральда, я сегодня вечером совсем гадкая. Не обращайте вы на меня внимания, это будет самое лучшее с вашей стороны. Хорошо, сахарная моя, ложитесь, кого вы лучше всего спать, ваши нервы издерганы со всеми этими рассказами массы Филандера, а р и н о т о м а х каких-то людоедских гениях. Оно и не удивительно. Джен Портер засмеялась, подошла к кровати Эсмеральды и поцеловав щеку преданной негритянки, пожелала ей спокойной ночи.